Глава третья. День первый. Каково это в 18 стать богачом? Круто, мне ли не знать. В 17 я жил в маленькой комнатушке с родителями, ездил на велосипеде, откладывал деньги, чтобы купить видеоигру и бил по маминому бюджету постоянными походами к психологу стоимостью 10 баксов. Через год в 18 я жил в собственной пятикомнатной квартире и ездил на иномарки последней модели, откладывал деньги, чтобы купить элитный дом в самом престижном районе города и легко мог отблагодарить маму за все ее труды. Ее зарплату за 10 лет я получал за один сеанс. Обычно их было два в месяц. Венкому я заплатил столько, что кто-то из призывной комиссии принёс мне военник домой. В перерывах между готовкой я посещал самые богатые курорты мира, зависал в клубах, барах и ресторанах. Когда у тебя на счету долларовая сумма с семью нулями, париться о материальном не приходится. Захотел вторую машину, пожалуйста, эксклюзивную мебель и девайсы нет проблем. Поставить 10.000 долларов на матч любимой команды легко. И плевать, что они играют с победителем Лиги чемпионов. Так смотреть интереснее. Индивидуальный просмотр премьеры нового фильма в кинотеатре расплюнуть. Личный самолёт в аренду. Проще простого купить самолёт. Ну, можно и купить, чего уж там. Задавал ли я себе вопросы? постоянно. Впрочем, задавал только себе. С ними мне разговаривать запрещалось. Погружение меня научил их человек, старик, от которого еда ли не пахла смертью. Помню, как мы сидели в кухне, и я боялся, как бы он не остыл прямо у меня за столом. Обучение прошло быстро. Старик достал фотографию и готовый рецепт, положил передо мной и всё. Один короткий взгляд, и я всё умею. Вот так работает магия. В тот день у меня хватило смелости спросить, что же происходит с людьми, для которых готовят зелья, что происходит с ними после погружения. Вместо ответа Стрик положил на стол чемодан с деньгами. Ёпт! Там был целый чемодан денег. Прежде я такое видел только в кино. Когда в считанные секунды ты становишься, пускай не богачом, но хорошо обеспеченным человеком, вопросы, на которые хотел получить ответы, теряют свою значимость. Сто тысяч долларов – плата за два последовательного взгляда. Один на фотографию, второй на препарат. Принял ли я эту игру? Цепился в нее зубами. Раз в неделю ко мне приходил пад, их человек. Он приносил фотографию и два чемодана: в одном деньги, во втором ингредиенты. Первое время я пытался разобраться, как акули жир взаимодействует с какао-бобами, почему из старых засушенных корешков выделяется столько сока, если их положить в кислоту, где они берут кончики ушей мураведов? И не в падлуже кому-то копаться в коровьем дерьме, чтобы достать непереваренные комочки травы. Посмотрев на фотографию, я с точностью до грамма знал, чего и сколько нужно положить, чтобы приготовить индивидуальный рецепт. Позже у меня появилась и своя лаборатория. В пятикомнатной квартире нашлось для нее место. Влад внимательно следил за моей работой, забирал зелье и отдавал чемодан. На этом моя связь с ними заканчилась до следующего прихода. Никаких вопросов, ответов и даже пары переброшенных фраз. Ингредиенты, зелье, деньги. Чаще всего с фотографии на меня смотрели молодые люди в возрасте до 25, парни и девушки, разных цветов кожи и национальностей. разных социальных прослоек. Что случилось с ними после погружения? Зачем они это делают? Делают по своей воле или нет? На эти вопросы у меня не было ответов. Теперь-то я понимаю, что с ними был как-то связан мой брат. Возможно, он работал на них, возможно, был их частью. Кто они? Что они делали? Что стало с братом? «Я должен найти ответы, но прежде...» Несмотря на неприятные новости, спал я хорошо. Сказывалась усталость. К утру я снова был бодр и свеж. Неделя. Через семь дней меня вытащат на поединок с томогавком. Что можно успеть за неделю? Если я буду увеличивать материю каждый день на две сотых... то к поединку наберу 15% от единицы. Много это или мало? Непонятно. Хотя правильный вопрос звучит так. Даст ли мне это хоть что-то? Шустрик. Потряс я за плечо спящего пацана. А если я в первом раунде слягу? Чего? Парень протер глаза и потянулся за кепкой. К головному убору с прямым козырьком. Он питал какие-то особые чувства. Выйду на бой, но не буду драться, а слягу после первого удара. Я улыбнулся. Идея созрела ещё ночью, и я не разбудил шустрика только из-за собственной слабости, а утром силы вернулись. Ждать я больше не мог. Штрафом больше, штрафом меньше. Я ведь и так в кредитах по самой уши, а? Не получится, ответил Шустрик и вытащил из-под одеяла руку с часами. Блин, ещё совсем рано. Почему не получится? Бой может закончиться нокаутом только во втором раунде. Если упадёшь в первом, противнику не запрещается бить ребячьего и без сознания. Сайлок, ты бы тренеру сказал, что у тебя с башкой не всё в порядке. Может, витамины пропишет? Я уже заколебался каждую мелочь тебе объяснять. Бить лежачего? Бить, бить, кивнул Шустрик. Нормальные бойцы таким не занимаются, но они-то магавк. Я же говорил, он псих полный. Позавтракав, я переоделся в спортивное и пошёл на площадку. К моему удивлению, на борцовском ковре уже разминались двое парней Вадос и Ден. Все же площадка не всегда пустовала. Желающие нашлись, а в предыдущие дни не показывались, потому что восстанавливались после рынка. Шустрик со мной не пошёл, хоть я его и звал. После завтрака он завалился спать. Странный, обычно болбочит не заткнуть, а этим утром молчаливый, с синяками под глазами, заспанный, не случилось ли чего? И всё же Как бы сильно он ни хотел спать, я вытащил из него пару раз пропацанов на ковре. В первое время обстановка в аквариуме казалась мне дружественной и беззаботной. Якобы пацаны отлёживаются на кроватях, болтают, раз в неделю коллективно получают люлей. Позже я понял, что реальность отличалась от первого мнения. Подросткам чего можно ждать от подростков? которые месяцами или даже годами сидят друг с другом в замкнутом помещении. Теперь и я отчетливо чувствовал витающую в воздухе злость, напряжение, зависть, конкуренцию. Материя забрала у меня все ресурсы на восстановление, поэтому спал я как убитый, лишь пару раз просыпался из-за каких-то посторонних звуков, шума и грохота, может быть, Могу ошибаться, но, кажется, ночью в аквариуме были разборки, кто-то с кем-то дрался. Нет, кто-то кого-то избивал или наказывал, как любили выражаться пацаны. Не поэтому ли шустрик такой заспанный? Этот вопрос я решил взять на контроль. Понаблюдаю, оценю, что к чему. Можно спросить у шустрика напрямую, но пацаны редко о таком говорят». Не совсем понятно, к чему эти разборки между своими, когда на ринге встречаются настоящие враги. К тому же, власть уже поделена, на место медного никто не претендует. Он тут единогласный лидер и босс. Нужно держать ухо востро. Поэтому я и спросил у Шустрика про пацанов на ковре. Вдос и Дэн парни с амбициями. Они не просто пересиживали в аквариуме до совершеннолетия. Они хотели сделать карьеру, стать звездами, такими, как Тамагавк. Не в плане такими же психами, а в плане такими же известными и уважаемыми. «Привет!» Я подошел к ковру и размял шею. «Не против, если я с вами позанимаюсь?» «Нет проблем», – ответил Вадос, пацан с эластичными бинтами на кулаках. «Только с ковра отойди», – вставая в боевую стойку, добавил Дэн, лысый парнишка с одним откорёным ухом. Мы с Вадосом поиграем немного. Чёрт. Только я сошёл с ковра, как пацаны сошлись в бою. Причём дрались по-настоящему, били во всю силу в лицо и по корпусу, пробивали ногами по бедру и голени, отвечили друг другу коленом или локтем. Получилось очень неплохо. Да что там неплохо? Перед до мной стояли два воплощения подростка Джеки Чана. Быстрые переходы из защиты в контратаку, присесты под сечки, уклонения быливые и удушающие. Они провели 3 минуты в бешеном темпе и разошлись по краям ковра, вытирая пот и кровь. Вадос и Ден редко выдерживали на ринге больше двух раундов, хотя в аквариуме ценилось именно это Нападали они быстро не потому, что были слабее других, нет, они хотели победить, били вместо того, чтобы считать секунды, закрывшись в обороне. В Водос и Ден пришли в аквариум, чтобы набраться сил и перейти в следующую лигу, серебряную, а затем и золотую, где сражения со смертельным исходом об буднисть, а начальные ставки начинаются от 3000. Можешь мне что-нибудь показать? вдошивившись, увидел он, спросил я. Что показать? водос тяжело дышал, капли пота скатывались по носу и разбивались о резиновый ковёр. Парочку приёмов в технику. Я и сам не знаю, какого хрена меня понесло к этому водосу. В планах на день у меня стояли длительная пробежка на дорожке, а затем силовая тренировка со штангой. Занятия сделали бы меня более выносливым и сильным. В моем положении это куда важнее сбитого кулака и поставленного удара. Наверное, дело в любопытстве. И я бы, не задумываясь, прошел мимо, и если бы увидел жалкий выпендреж с сопением и передышками каждые 10 секунд. Но Вадос и Дэн знали свое дело. Выкладывались по полной и лупили друг друга до крови, Не заслуживало ли это уважения? Ещё как. Попросить о тренировке значит не только узнать что-то новое, но и приобрести друзей. От таких друзей я бы точно не отказался. Учитывая странные ночные события. Боюсь, тебе не понравятся мои методы, ответил Водос, отдышавшись. И всё же я попробовал бы. Но тогда прошу, так -то овёр. Для парня без материи он обладал потрясающей скоростью и реакцией. Вот что значит постоянные тренировки и упорство. От прямого в нос голова запрокинулась назад, а в следующий миг я сжался всем телом, пытаясь втянуть в воздух. Удар с левой пришелся точно в солнечное сплетение. «Полегче!» – подал голос Дэн. «Через неделю пацан умрет», – сухо проронил Водос. Если хочешь чему-то научиться, придётся пройти ускоренный курс, а ускоренный стрессовый и на пределе возможностей. Но что с Сайлоком? С тебя хватит? Нет, выдавил я, как только лёгкие снова заработали. Раз уж начали то боковой якое как заблокировал, своим же кулаком ударил себе в ухо, но если бы пропустил в челюсть, сполз бы на ковёр надолго. Тем не менее, на ногах я не удержался. Лоуликс рубил меня будто топор молоденький орешник. Приземлилось плечо, затем голова, последними ноги. Больно, да, особенно в икре. Мышца онемела, нога почти не двигалась. Опершись на руки, я поднялся и встал в стойку. "Ещё?" улыбнулся Вадос и удивлённо посмотрел на Денна. Вместо ответа мой короткий кивок. И я влез в это болото за головой. Не вылезать же просто так. Пойду до конца. От прямого ухожу корпусом, локтем блокирую удар в печень и приподнимаю ногу над стремительно пролетающей подсечкой. Вот оно. Пацан заваливает корпус, разворачивается ко мне боком. Расчитал ли он схлопотать синяк под глазом от Тихони Сайлока? Кровать, которая стоит дальше всех от двери, подвожу вперёд плечо, выкидываю руку и промазываю. Водос потеряв стойку идёт в клинч, врезается плечом в живот, добавляет два коротких в пресс. Странно, что овсянка и бутерброд с маслом сразу не вышли на ковёр. Толкает меня левой в грудь и завершает комбинацию боковым в челюсть, и я на полу. лежу и корю себя за совершенную ошибку. Поспешился так и рана полез. Бляд, живот рёбра раскростилась, левая половина лица. В воздухе пляшут звёздочки. Больно, обидно. Нет. Что-то греет изнутри. Или мне кажется? На миг прикрываю глаза. Нет, не кажется. Вот она, новая связь. Историческая характеристика рукопашной бой повышенна до единицы. Общий объём материи увеличен до 4 сотых относительно единицы. Вырваться из объятий материи было непросто. Хотел прикрыть глаза на пару секунд, но завист там чуть ли не на полминуты. Каждая связь, скопление ниточка и промежуточные звенья стали мне ротными. Я будто разглядывал посаженное растение, наблюдал за домашним муравейником или аквариумом, оно принадлежало мне, и я радовался даже самым маленьким подвижкам. Живой потрепал меня за плечо водос. "Да-да", я открыл глаза и улыбнулся. "Всё в порядке". Пациент посмотрел на меня, подняв брови. Не каждый день видит придурка, который лыбится, знатно получив по роже. Пожалуй, на сегодня хватит. Пока хватит. Я поднялся, ухватившись за протянутую руку. Позанимаюсь на тренажерах, а потом продолжим. Как знаешь, Вадос скривился и вопросительно посмотрел на пацанов. Их, кстати, собралось штука восемь у борцовского ковра. Оказывается, многие были не прочь посмотреть, как пинают Сайлока. Ну и хорошо. По крайней мере, пацаны проявили интерес хоть к чему-то, кроме комиксов и видеоигр, на которые их подсаживали владельцы Болотной лиги. Медный, хоть и не подошёл к Каору, но с кровати поднялся, чтобы лучше видеть. Правда, как только я глянул в его сторону, сделал вид, что бой его не интересует. Ещё я увидел что-то нехорошее в его глазах. Почему этот пацан вечно недоволен? Что с ним не так? Так ты неделю не протянешь, Сайлок, вбросил кто-то из зрителей. Он специально хочет раньше времени сдохнуть, чтоб стомага вко мне встречаться. Водос, долбани его ещё разок, чтоб не мучился. Боль в челюсти пройдёт, как пройдёт и боль в икре. А вот объём материи никуда не денется. Это вещь постоянная, постоянно растущая. По крайней мере, я рассчитывал, что так и есть. Подколы пацанов это и вовсе последнее, о чём стоило переживать. Наверное, я выглядел тем ещё чудаком, когда вскочил на дорожку и выкрутил интенсивность на девятку. Побежали. Истезал я себя как только мог. Мне нужна была материя, как наркоману доза. Зачем? Чёрт его знает. Материя это круто. В том плане, что материя это чужеродная форма жизни, которая увеличивает человеческие возможности. Как бы иначе я смог готовить зелья, в которых ничего не понимал, пока я не чувствовал отклика от материи. Разве что бегало слегка Но это можно было связать и с восстановлением после множества травм на ринге. Тем не менее, рано или поздно присутствие материи станет заметным. Не просто же так всплывают эти надписи. Вторичная характеристика физическая развитие повышено до единицы. Вторичная характеристика рукопашный бой повышено до единицы. Тренируясь, я развивал навыки. А навыки мне нужны сейчас особенно нужны. Беговая дорожка, отдышаться, приседания, пресс, отжимания, беговая дорожка, отдышаться, приседания, пресс и так по кругу. 3 часа усилий, и я получаю ни с чем не сравнимое чувство внутри. Оригинальная характеристика физическое развитие повышено до 2. Общий объём матери увеличен до 14 сотых относительной единицы. Слушай, Сайлок, ко мне подошёл значительно посвежеевший шустрик. Ты, может, забыл, но я напомню. Иногда ты весел на турниках, но чтобы прыгать ты сами как угорелый. Может, лучше поспишь, дать успокоительного. Присоединяйся. Чего? Я встал на неподвижные бортики беговой дорожки и повернулся к спальной части аквариума. Всего в помещении жило 14 человек. Головы десяти рых были повёрнуты в мою сторону. Вижишь, что хочешь, и они хотят, только не решаются. Да ну тебя, шустрик махнул рукой и собрался уходить. Прибавив наклон, я вскочил на дорожку и побежал. Шустрик замер. чтобы не сильно его смощять, я дотянулся до кнопки включения соседней дорожки и запустил на двойке. И я не видел выражения его лица, но чувствовал. Парень едва сдерживается. Физические упражнения, они такие, какой-то микс становится сложно, больно и уныло. Хочется плюнуть и бросить. И в то же время упражнение завлекающая вещь. Ну какой подросток открылся вскочить на дорожку и потоптать подошвой резиновую накладку. Чёрт возьми, вот же она прямо перед тобой. Впрыгивай и топчи. Ну. Шустрик не удержался. Повернул козырёк на затылок, включил скорость на шестёрку и побежал. Улыбался, ещё как. поднять физическое развитие до третьего уровня я не успел. Близился ужин. Водос с Деном потихоньку сворачивались, а я не хотел их отпускать. Ещё разок. Не переусердствуй, Сайлок, ответил Водос на моё предложение. Во всём нужно знать меру. Завтра с кровати не встанешь. Меру? Ну-ну. А в какой мире можно думать, когда через 5 дней тебя выпустят на ринг против убийцы, который не брезгует убить бежачих? Извиняй водос, но по-другому мне нельзя. То, что я делаю, это путь к полностью забитым мышцам и истощению. Будь у меня время, я выбрал бы другую методику, но времени у меня нет. А единственное, на что я могу рассчитывать материя. В течение дня я должен выложиться по максимуму, рухнуть на кровати без сил, отключиться и надеяться, что материя мне поможет. Сыщ: "Что? Воду свыпчил глаза?" "Нет, ну а что мне оставалось?" Он шёл в душ, ждать следующего дня не вариант, бой нужен прямо здесь и сейчас. "Несы, я больно не буду." Сайлак за сранец, что с тобой? Совсем с катушек съехал. И если отказываешься, то на ковёр завтра не приходи. Я угрожающе ткнула в него пальцем. Теперь он мой. Ха. Смеху водоса и дена прибавились подначивающие крики пацанов. У ковра собралась толпа. уж не знаю, каким был Сайлак до меня, но пацаны мягко сказать удивлялись его поведению. Думается, Тихоня окончательно попутал берега. Подержи-ка, Дэн. Вадос кинул полотенце и занял место на ковре. Смотри, чтобы это не стало твоим последним поединком, парниша. Без проблем. Попрошу у Дэна, чтобы он вытер кровь с твоего лица, когда мы закончим. Я в шоке. Что с ним? Хватит трепаться, тормоз. Я поднял кулаки. Тащит затницу к центру Каура. В воду сорвался с места. Удары полетели в голову, по корпусу и по ногам. Собирался ли я ушатать парня, который каждый день практикует рукопашку? Разумеется, нет. Я должен стать грушей. Стать и грушей, чтобы узнать, как много я смогу вынести. Заблокировал правый боковой увернулся от вертушки, пропустил в глаз печень, бедро, главное беречь голову, боль в теле я переживу, голову нужно беречь, чтобы как можно дольше стоять на ногах, выстоять один раунд. Как же долго он длится, когда тебя избивают, и ведь со мной в паре болотник, чего же ждать от амагав как грозы серебряной лиги? Из плюсов я использовал навык рукопашного боя, не бил в ответ, но предугадывал некоторые шаги Водоса. Вот и первый отклик от материи. Расширяй её границы, собирай плоды. Впрочем, звучало это более позитивно, чем выглядело на самом деле. В реале Водос колотил меня кулаками, ногами, локтями и коленями, бил изо всех сил. Оскорбления взбесили парня. Это мне и нужно было животная ярость и желание прибить меня к ковру. Пропустил апперкот идиот. Видел же, как рука будто поршень стартует от корпуса. Нужно было уйти, но нет. Голова опрокинулась, из носа на Майко хлынул красный поток. Ой, как, собрав разлетевшиеся руки, Попытался словить равновесие, но вместо него словил с ноги в грудь, сгруппировался, перевернулся через спину и вскочил на ноги. «Боже, Сайлок, ты меня пугаешь, без шуток!» Сморщившись, сказал Вадос и выкинул руки в воздух, чтобы расслабить мышцы. «Вали с ковра, пока я тебя не прикончил!» Ревился Вадос от моей улыбки. И я не хотел выглядеть как ополоумевший маньяк, а кровавленное лицо и белые зубы, по которым стекает кровь, но ничего не мог с собой поделать. В районе солнечного сплетения разливалось теплота. Как же тут неулыбнутся-то. Историческая характеристика сопротивления урону повышена до 1. Общий объём матери увеличен до 16 сотых относительной единицы. Я убрал с лица улыбку, постарался выглядеть озлобленным и чуток сумасшедшим. С расквашенным лицом, синяком и слипшимися волосами было не так уж и сложно. Уходишь с ковра, значит, отдаёшь его мне. Кончай его водос, крикнул Ден, совсем оборзел козлина. Гаси! Удары ногами были особенно болезненными. В водос раньше не давал поблажек, но в конце совсем разошелся. Мягкие ткани на бёдрах, голени и предплечьях превратились в одебелные, от ударов меня раскачивало в стороны. Я поплыл. Больше всего боялся потерять контроль, хотя и был готов, что рано или поздно это случится. наступился от удара в плечо, протянул руку, чтобы упереться в пол, но не дотянулся. Второй удар с ноги прилетел в открывшееся лицо. Меня швырнуло в противоположную сторону. Голова чуть не оторвалась от тела. В шее что-то хрустнуло. Тепло. Тима. Открыл глаза ночью и секунд 20 соображал, где я. На тумбочке стояла бутылка воды, рядом два каража, которые обычно давали на ужин. Полтора литра выпил бы два глотка. Выпил бы он один, если бы не прерывался на коржики. Истратил все силы, чтобы поставить пустую бутылку на тумбочку и отключился. На завтрак шёл будто на марш бросок. Материя хорошо поработала, но столько дерьма за одну ночь не разгрести. Тело умоляло остаться в кровати, мозг тащил лентяя к еде. Под косые взгляды и нервные усмешки дошел до столовой и смел с под носа все до последней крошки. Выпил чай, забыв размешать сахар, но не побрезговал доесть да его просто так. Зачерпнул ложкой вместе с кусочком лимона и перемолол в топке. Еда, энергия, ни больше, ни меньше. Пища оказалась очень кстати. Это навело на мысль, что я совершил серьезную ошибку, пропустив вчерашний ужин. Да в материи больше энергии проснулся бы в лучшей форме. Учту, обязательно учту. Ты как? — спросил Шустрик перед обедом. — Норм, — ответил я. — Продолжим. — Что? — вытаращился пацан. — По обедам и на турники? — Слушай, Сайлок, — Шустрик потеребил козырек, — мы тут с пацанами поболтали. Кажется, у тебя нервный срыв или вроде того. Это и понятно. Кто бы с катушек не съехал, понимая, что ему предстоит с тамагавком драться, но... Короче, полежал бы ты, а? успокоился в душско одето выглядишь как побитая собака не лучше мы беспокоимся кто мы это я спрашивать не стал может и не было никаких мы другие поглядывали на меня из-под лбов но больше с интересом чем с беспокойством беспокоился один шустрик просто боялся показаться в моих глазах слезливой разбойнёй Поэтому и распределил ответственность. Всё верно. В аквариуме не стоит давать слабину, затопчут. Шустрик, друг Сайлока, это точно. Теперь и мой друг. Понятно, что он переживал. А как реагировать, когда твой друг Тихоня отмачивает такие крендели? К счастью, я совершенно не беспокоился о мнении других. Разве что с водосом нужно будет объяснить, но это мелочи. Он парень не глупый, поймёт. Гораздо важнее результат. А результат был не зря я перенёс удар ногой в голову. Не зря. Историческая характеристика сопротивления урону повышена до 2. Общий объём матери увеличен до 26% относительно единицы.